Глава 14. Подставной жених После конфуза с блондинками Родион впервые задумался о женской красоте в ее общем значении. Конечно, у него и до этого были свои представления об этом предмете, но они шли от чувств, то есть от «нравится-не нравится». А теперь, чтобы не опозориться на чем-нибудь еще, он, будучи педантом, решил изучить этот вопрос теоретически. Родион объяснил библиотекарше свой интерес, и она подобрала ему несколько книг по искусству на эту тему. Родион добросовестно проштудировал эти книги и узнал из них много любопытного. Он узнал, что существуют египетский, греческий, северный и еще некоторые типы женской красоты, а также о многих интересных деталях из этой области. Эти знания расширяли кругозор, но ничего не давали на практике. В определении телесной красоты имелись общие принципы такие как здоровье, гармония и симметрия, но множество нюансов в реальной жизни делали эстетические каноны зыбкими и относительными. Иногда Родиону казалось, что основные типажи эталонов женской красоты создаются массовыми предпочтениями мужчин. В результате изысканий он стал более внимательно анализировать внешность женщин с эстетической точки зрения, но это было похоже на разглядывание картин и к обычным чувственным отношениям с девушками не имело отношения. Сам он об этом рассказывал так. В этих вещах есть много не совсем понятного. Когда я услышал про теорию феромонов, то сразу в нее поверил, так как она объясняет многие странности. Знавал я женщин с классически правильными чертами лица и хорошей фигурой, которых мужчины обходили стороной. И в то же время я знал многих девушек, которых нельзя было назвать красавицами, но имевших толпы поклонников. Моя одноклассница Галя была именно такого сорта девица. На мой взгляд, ничего особенного в ней не было. Только и того, что не страшная. Обычная круглая личика с носиком картошкой, толстенькая, походка тяжелая, да и фигура скорее кургузая. А вот подишь ты! Парни роились вокруг этой Гали с восьмого класса, и вся жизнь у нее в таком сексуальном темпе со сменой мужей и сожителей до сих пор. Поскольку мы росли вместе, то ее чары на меня не действуют. И однажды из любопытства я ее спросил, «Галя, ну что в тебе такого? Чем ты их привлекаешь?» Она говорит, «Они как-то сами привлекаются. А почему, я не знаю». При всем при этом она никогда не была шлюхой. Иначе, чем особым запахом, такое явление объяснить трудно. По мере накопления жизненного опыта восприятие женской красоты расширяется. Однажды я увидел в троллейбусе двух потрясающе красивых чернокожих студенток и понял, что типы женской красоты гораздо разнообразнее, чем казалось ранее». Кроме того, существует множество факторов, влияющих на восприятие женской красоты, и водка здесь не на первом месте. Например, хорошо поющая женщина всегда кажется более красивой, чем та, которая петь не умеет. Сам я оцениваю внешность женщин в рамках общепринятых стандартов, но огромное количество мужчин имеют личные предпочтения и зачастую далекие от признанных канонов – А после одного случая я понял, что некрасивых женщин не существует вообще, потому что те женщины, которых молва числят некрасивыми, на самом деле являются редкими или даже единичными представителями своего особого типажа красоты. Этот случай кому-то может показаться уродским или смешным, а я считаю его поучительным. Когда я работал в станице на стройучастке, был у меня в напарниках некий Володя Жуков. Обычный и во многих отношениях положительный семейный мужик, сорока лет. Во всяком случае, дурости за ним раньше не замечалось. Мы с ним по заказу строили дом в районе угольного склада. Дело летом, жара. Слезли с подмости и присели в тенеочке перекурить. Вдруг у него стекленеют глаза, и сигарета выпадает из губ. Причем явно от чего-то увиденного за моей спиной. Оборачиваюсь. Ничего такого жуткого. По улице идет тетка лет сорока. Ничего особенного. Средний рост и обычная тяжеловатая фигура тумбочкой. Но когда я посмотрел на ее ноги... Они были кривые и волосатые. И не просто они виданно волосатые. Лично я не возражаю против некоторой волосатости женской ножки, но тут был такой перебор, что оторобь брала. Густые коричневые волосы росли даже там, где они обычно не растут, а их ровный покров ассоциировался с понятием «шерсть». Когда она прошла мимо, Володя встал и, как загипнотизированный, пошел следом. Должно быть, женщина почувствовала внимание, оглянулась на Володю а дальше пошла уже игривой походкой. Я просто обомлел от этого кокетства. Догнал Володю, остановил и начал махать рукой в него перед глазами. Но он на это почти не реагировал. Кое-как силком оттащил его на место и спрашиваю, «Да что с тобой?» Она мне понравилась, особенно ножки. «Так в чем дело? Ходи по коровникам и любуйся». «Можешь смеяться, Родион». Но от волосатых женских ног я теряю власть над собой от вожделения. Я понял, что Володю крепко шибануло. Ведь обычно он разговаривал больше между междометиями и матерщиной, а тут вон как по-книжному завернул. Он тоскливо проговорил. «Эх, не дал ты мне с ней познакомиться». «Не переживай, скоро она назад пойдет. Не теряйся». «Откуда ты это знаешь?» А когда она оглянулась, то на тебя тоже запала. Не прошло и получаса, как она вернулась, причем уже с подкрашенным лицом. Было заметно, что мужским вниманием она не избалована, и поэтому ценила любые его проявления. Володя тут же пристал к ней и познакомился. Феноменально, но она оказалась замужней, и Володя года два обретался у нее в тайных любовниках. Поначалу я тоже думал об уродских отклонениях, но со временем понял, что Володя — совершенно нормальный мужчина, но с редкостным предпочтением. И в этом присутствует великая природная гармония. Ведь если существуют разные женщины, то и мужские предпочтения должны быть разными. А будь иначе, то так называемые некрасивые женщины давно бы перевелись и все люди сделались бы, как овцы, на одно лицо. Родион горевал о Жене недолго, и уже дней через десять познакомился с симпатичной девушкой. В молодости сердечные раны заживают быстро, особенно от новой влюбленности. В том году зима случилась ранняя и ветреная. Около часа ночи Родион возвращался домой после вечерней смены. Его маршрут пролегал через железную дорогу возле остановочной площадки Сельмаш. Там был обычный наземный переход, проложенный между путей. Грузовые поезда здесь никогда не останавливались. Но в этот раз дорогу перегораживал стоящий товарняк из длинного ряда открытых платформ. Сколько он будет стоять, неведомо. Может, полминуты, а может и полчаса. У Родиона не было желания проверять это, стоя на холодном ветру, и он в секунду залез на платформу, чтобы спрыгнуть с другой стороны. В этот момент он услышал просьбу о помощи, оглянулся и увидел хорошо одетую девушку, которой тоже хотелось преодолеть железнодорожное препятствие. Но не оставлять же без помощи это хрупкое создание. Родион галантно взял сумочку, схватил девушку за руки и рывком поднял на платформу. В ту же секунду поезд тронулся и стал набирать ход. Будь Родион один, то спрыгнул бы на малом ходу, да и пошел бы себе дальше. Но ответственность за девушку не позволила этого сделать. К тому же это трудно было осуществить, потому что она взвизгнула и мертвой хваткой вцепилась в его пальто. Он принялся успокаивать перепуганную девушку и объяснил, что дальше Ростов-Товарная поезд не пойдет, А там они слезут и на трамвае вернутся назад. Девушка притихла, и они познакомились. Ее звали Настя Махно. Родом она была из Кущевской. Многие кущевцы учились в Ростове, так как до него было гораздо ближе, чем до Краснодара. Настя была из их числа. Она училась в пищевом техникуме, на какого-то технолога. Жила она на квартире у одной доброй женщины в расположенном во дворе флигеле. В этот вечер Настя засиделась у землячки-однокурсницы, и теперь ее ждал выговор от квартирной хозяйки, которая по просьбе родителей приглядывала за молоденькой одинокой девушкой и делала это весьма добросовестно. Вскоре поезд остановился, и они слезли с платформы. Родиону была знакома эта станция — Потому даже в потемках он ориентировался на ней хорошо и уверенно пробирался к освещенному перрону. Но если для Родиона во всем этом не было ничего особенного, то для домашней девочки Насти ночные блуждания среди вагонов были экстримом. Наконец они вышли к трамвайной остановке, но чуть-чуть не успели. Последний трамвай моргнул фонарем и уехал. «Делать нечего, пошли пешком». Так как Настя жила не очень далеко от его общежития, им оказалось по пути. Шли долго. Продуваемый ветром Родион замерз, как цуцик. Но, несмотря на это, он выдал ритуальный рассказ. Всю длинную дорогу он пересказывал фантастическую повесть «Синие люди». Когда они пришли, то добрая Настя завела Родиона в свой флигелек, и они стали отогреваться горячим чаем. Тут же появилась квартирная хозяйка, но, узнав подробности приключения, ругаться не стала. Более того, Родион ей понравился, и она не стала возражать против его дружбы с Настей. Только за чаем Родион как следует рассмотрел девушку. Настя не была так ярко-красива, как Женя, но природа не обделила ее миловидностью. Именно это слово больше всего подходило к Настиному облику. Мягкая и улыбчивая, она как-то сразу располагала к себе, и Родион с удивлением почувствовал, что Настя нравится ему гораздо больше, чем писанная красавица Женя. В ее присутствии он совершенно не напрягался, к тому же она без всяких манерностей сказала, что Родион ей тоже нравится, и они начали встречаться. Продолжалось это до самой весны». Эта зима была счастливым периодом городской жизни Родиона. Довольно быстро у них с Настей дело дошло до постели. И раза два в неделю, обманув бдительность хозяйки, они ночевали в уютном Настином флигельке. Родиону казалось, что это настоящая любовь, и он уже строил планы на совместное с Настей будущее. Но перед самой весной, в конце февраля, к его разочарованию они поссорились и разошлись. Причем виновником оказался сам Родион. Первая размолвка случилась на Новый год. На новогодний бал во Дворец культуры попасть удавалось не всякому, но Родион с Метисом без труда достали туда билеты и заказали столик на четверых. Родион пригласил Настю, а Метис — знакомую молодую актрису Дворцового театра. Вначале все шло хорошо, но после того, как актриса рассказала Насте подробности о Родионовых делах во дворце, настроение у девушки пропало. И, не дождавшись конца представления, она засобиралась домой. По дороге на квартиру недоумевающий Родион принялся ее расспрашивать «Да в чем дело, Настя?» «Родион, оказывается, я тебя совсем не знаю. Ты такой скрытный!» «Ведь никогда раньше не говорил, что занимаешься театром». «К слову, не приходилось. Это так неприятно. Нам надо расстаться. Зачем я тебе? Иди к своим артисткам». На этой позиции она стояла два дня. И только после того, как Родион обещал бросить дворец, их дружба восстановилась. Но определенная натянутость в отношениях сохранилась, потому что в глубине души Настя теперь не до конца доверяла Родиону. Весна оказалась ранняя, и уже в апреле можно было ходить без пиджака. Однажды в обеденный перерыв к Родиону подошла крановщица с соседнего участка по имени Таня и стала просить его о помощи. Родион удивился, ведь они не были близко знакомы, хотя, как и многих рабочих в цеху, он знал девушку в лицо. Он спросил, чего надо-то? В ответ Таня поведала ему о своей не совсем обычной жизненной коллизии. У Тани был молодой человек, студент выпускного курса. Они решили пожениться и как можно быстрее. К немедленной свадьбе подталкивала Таня на беременность. Строго воспитанная Таня родителей почитала, особенно сурового отца, которого попросту боялась. А когда она сообщила родителям, что выходит замуж... Тем захотелось, не откладывая, познакомиться с ее женихом. И завтра они приедут. Вроде бы все нормально. Жених не против. К тому же он сам выбрал для встречи ресторан «Девятнадцатый» и заказал там столик. Но случилось непредвиденное. Позавчера студента замели по подозрению в грабеже. Таня убеждена, что это чистое недоразумение. На днях все выяснится и его отпустят, но попробуй объяснить это родителям-ортодоксам. Что делать? Сказать правду и отменить знакомство нельзя. Тане очень не хотелось потерять будущего мужа. И вот они с подругой додумались до подставного жениха, а выбор пал на Родиона по причине внешнего сходства». Он удивился. «А как же потом? Они что, слепые?» Дивная крановщица сказала, что все рассчитано именно на это. Внешне ты на него фигурой смахиваешь, и белокурый такой же, а у мамы с папой последнее время зрение ухудшилось. Мама и раньше близорукой была, а папа всю жизнь сварщиком работал. За одну встречу тебя в деталях не запомнят, а после можно будет сказать, что они жениха первый раз плохо рассмотрели. Трудно тебе, что ли, часок за столом посидеть?» «Выручишь меня с Толиком и заодно хорошо покушаешь». «А сам Толик согласен на это?» «Конечно!» Я специально ходила в милицию советоваться с ним. В конце концов, Родион согласился на роль подставного лица. Роль оказалась несложной, и намеченное мероприятие прошло без осложнений. Ресторан не имел имени, но он был популярен среди рабочей молодежи. Называли его просто «девятнадцатым», по номеру столовой, которая раньше находилась в этом помещении. Родион был приодет и важен, не пил, разговаривал мало, по сторонам не глядел и налегал на еду. Возможно, именно поэтому выбор Тани был горячо одобрен. Тещам вообще нравятся непривередливые, хорошо кушающие все подряд зятья. Студента Толика действительно задержали по ошибке и в понедельник выпустили. Вскоре они поженились, а родители так ничего и не узнали о былой подмене. Но для Родиона эта история закончилась плохо. Сосредоточившись на роли жениха, он не смотрел по сторонам, а зря. За соседним столом что-то отмечали три пожилые женщины и худой мужчина под 60. Среди них была и Настина квартирная хозяйка. У нее было прекрасное зрение и чуткий слух — поэтому она хорошо рассмотрела Родиона и услышала о его помолвке с Таней. Вернувшись домой, она вывалила эту новость своей квартирантке. Настя поплакала и в тот же день дала Родиону отворот-поворот, а самое обидное — даже не захотела выслушать его оправданий. Впрочем, если бы она и выслушала, то это ничего бы не изменило. Радион догадывался, что его история вызовет недоверие у любой девушки. Потом они помирятся, но это случится еще очень нескоро. На память у него остались несколько настенных фотографий, которые через много лет вызовут грандиозный скандал, но до этого еще далеко. Родион переживал разрыв недолго, и буквально через три дня он познакомился с хорошей девушкой и дружил с ней всю весну.